Глава шестнадцатая. Загадочное затишье. Ураган внезапно стих. Ни северного, ни южного ветра не было уже и в помине. Смолк бешеный вой бури. Без всякого перехода, без малейшего ослабления, смерч в одно мгновение куда-то исчез, точно провалился в бездну. Куда он девался? Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег. Снежным бурям свойственно такое внезапное затишье. Как только прекращается электрический ток, все успокаивается. Даже волны, которые после обыкновенных бурь некоторое время еще продолжают бушевать. Тут же наоборот. Никаких следов недавней ярости. Словно труженик после тяжкой работы море сразу засыпает. Это как будто противоречит законам статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море таит в себе всякие неожиданности. Подобные явления, правда, очень редко имеют место и при обыкновенных бурях. Так в наши дни, во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года на Джерси, ветер, неистовавший 14 часов подряд, внезапно сменился мертвым штилем. Несколько минут спустя вокруг урки простиралась бесконечная пелена сонных вод. Одновременно с этим, ибо последняя фаза бури похожа на первую, наступила полная темнота. Все, что удавалось разглядеть, пока снежные тучи еще клубились в небе, снова стало невидимым. Бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять окутал судно. Стена непроглядной ночи, заколдованный круг, внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила матутину, суживаясь со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените ни звезды, ни клочка неба, давящий, низко нависший потолок тумана. Урка очутилась как бы на дне глубокого колодца. В этом колодце море казалось жидким свинцом. Вода застыла в суровой неподвижности. Океан бывает особенно угрюм, когда он напоминает собою пруд. Все было объято тишиной, спокойствием и глубоким мраком. Тишина в природе... Это чаще всего грозное безмолвие. Последние всплески улёгшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, опять принявшая горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону. Кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевшая вместо фонаря граната, в которой горела просмоленная пакля, уже не раскачивалась на бушприте, и с нее не стекали в море огненные капли. Ветерок, еще разгуливавший в облаках, не производил никакого шума. Густой рыхлый снег падал косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Мертвая тишина. После взрывов дикого отчаяния, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытаний. Все вокруг них и над ними как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять вернулась надежда. Все, что за минуту перед тем было яростью, стало спокойствием. Они сочли это признаком того, что мир заключен. Измученные люди вздохнули, наконец, полной грудью. Они могли теперь выпустить из рук обрывок каната или обломок доски, за которые до сих пор цеплялись. Могли подняться, выпрямиться, стоять, ходить, двигаться. Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь приготовлением к чему-то иному. Было ясно, что людям больше не угрожают ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра. От всего этого они избавились. Отныне все им благоприятствовало. Часа через три-четыре забрежет заря. Их заметит и подберет какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто. Им удалось продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе... Теперь конец. Вдруг они убедились, что действительно пришел конец. Один из матросов, уроженец Северной Бескаи по имени Гальдеазун, спустился за канатом в трюм и, вернувшись, объявил: Трюм полон. Чего? спросил главарь. Воды, ответил матрос. — Что же это значит? — крикнул главарь. — Это значит, — ответил Гальдазун, что через полчаса мы потонем.